Часть 5. Создатель. Когда я наслаждаюсь великолепием заката или красотой луны, моя душа преклоняется перед Создателем. Робин Шарма. За панорамным окном корабля звёзды и голубая планета. Мощные порывы солнечного ветра, разгоняясь на кольцах Сатурна, рождали нежные звуки космической скрипки. Изменчивый голос Нептуна, то суров, как громкий стук барабанов, то чарующе ласков, как звон хрусталя. Мелодичный Уран свистом свирели медленно проникал в подсознание, вызывая желание заняться медитацией. В сложной структуре акустических волн, подобной спалинскому колоколу, вибрировало Солнце, и лишь эфир голубой планеты тих и уныл. Земля молчит. мысленно сформулировал вопрос бело-серебристый шар холодного свечения Я ничего не слышу задумчиво оформил свою мысль бесцветный orb плазменная система структурированная собственным магнитным полем в виде полупрозрачной сферы любуясь многогранностью вселенной ни звука ни звука Немного повисев у окна Эльфеи переместились в смотровой отсек Сфера обскура, позволяющая получать оптическое изображение с любой точки поверхности планеты. Поле внутри сферы находилось в постоянном движении, что создавало в самом её центре эффект невесомости. Несколько сотен камер проецировали оптическое изображение заранее заданной точки пространственно-временного континуума. Плазмоиды, контролируя энергию, трансформировались в человеческие тела и продолжили разговор. «Достигнута полная совместимость с реальностью городского ландшафта», сказала симпатичная молодая женщина лет двадцати пяти. Активируя стелс режим, сверяясь с приборами, произнес молодой мужчина лет тридцати. Перемещаемся. Москва. 2120 год. Красная площадь. Шесть часов утра, ноль-ноль минут местного времени. Несколько минут они стоят на главной площади, рассматривая одиноких прохожих, а потом неспешно обходят окрестности. Холодное утро и громоздкая тёплая одежда сковывают движение. Свитает. Туман рассеивается и исчезает. Неслышно бегут минуты. Город кажется сказочным местом. Парки, площади и церкви щедро посыпаны снегом, словно сахарной пудрой, блестящие и переливающиеся на солнце. появляются многочисленные группы туристов. Они робко пробуют летящий снег на вкус, скептически пожимая плечами. Незримые космические туристы, получив спектральный анализ белой субстанции на содержание микроэлементов, возвращаются на корабль. "Леа, у нас полная стабильность реальности", сказал он. "Но если так, то почему эфир планеты молчит?" спросила она. Неи пожал плечами и задумался. "Всё сделано правильно, Тот же город, те же люди. Вот только их не радовал ни восход солнца, ни первый снег. Что происходит? Изменя на пять лет временную шкалу, город и его эмоциональный фон, — попросил он. Хорошо. Выполняя необходимые манипуляции на встроенном в руку пульте управления, — ответила она. Время синхронизировано. Включаю режим полного присутствия. Поехали. Поехали. Париж, 2125 год. Правый берег Сены. Улица Револи. 14 часов 00 минут местного времени. Несколько часов они ходят по залам крупнейшего художественного музея мира в первом округе города. Знакомиться с достопримечательностями столицы Франции по большому счету можно бесконечно долго. Они проводят в ней сутки. Гуляют, разговаривают, разговаривают. любуются памятниками архитектуры. В четвёртом городском округе, в стенах всемирно известного собора, он изображает горбуна, она смеётся. Покинув храм, они целуются и возвращаются на корабли. Достигнута стопроцентной реальности, сверив показания приборов, причав взгляд, тихо произнесла Лея. Тогда почему люди Парижа 2125 года Как две капли похожи на людей Москвы 2020 года, чувство изменения температурного режима собственного тела, так же тихо спросил ней. Они несколько минут молчали, ожидая, пока центральный компьютер корабля сравнит прошлое и будущее мира Земли. Планета по-прежнему прятала от них свою душу. Люди жили в лишённом чувств в мире. "Снег", рассмеялся он. Всё дело в нём. — Ты думаешь, все дело в белом порошке, падающем с неба? — робко поинтересовалась она, улыбаясь. «Конечно — Конечно! — воскликнул он, и они снова умчались в Париж, в его зимнюю реальность. Обнявшись, Ней и Лея смотрели на падающий снег, потом, как подростки, ловили снежинки и целовались. Иллюзия жизни продолжалась три месяца, а потом он сказал то, что должен был произнести. — Да. Вернувшись на корабль, они увеличили временной интервал на 100 лет и попали в ад. Посмотри, он такой же, как и мы, закричала Лия. Он другой, приметив второго поколения, грубо ответил ней. Он дошёл до вершины своей власти, уничтожил им же созданный мир. Это против всех заложенных в него программ. "Ну да", пробормотала Лия. и подумала о тех временах, когда люди умирали в борьбе с научно-техническим прогрессом. Итак, ней прочёл её мысли. Он сотворил из себя бога, не так ли? Он уничтожил эфир земли. И что взамен? Говорящие деревья и грибы, его самого и всё сотворённое им нужно уничтожить. Не спорь. Нет. Почему? Я слышала плач в эфире. Ней повернулся к окну. Через три дня закончится их пребывание на данной планете. Этого времени вполне хватит, чтобы очистить ее от искусственного интеллекта и запустить ее новый жизненный цикл. В голове пронеслась безумная мысль. Может, стоит остаться и... Не-е-е-е, Лея нежно обняла его. Давай не будем его отключать. Он что-то особое. Неужели мы не подарим ему шанс все исправить? Ты правда слышала плач? Да. И наши чувства. Я чувствую, что люблю тебя. И я, повернувшись, он обнял и нежно подцеловал девушку. Странно, что только уничтожив этот мир, он научился любить. И всё же, мне нужны гарантии. Существо бежало, бежало, ничего не соображая. Задыхаясь, приказывая сердцу биться, кровью мчаться, ногам бежать и бежать. Два огненных шара появились неожиданно, и всё-таки ему удалось убежать. Верная букашка ринулась на врагов, но рухнула вниз, опалив бархатные крылышки. Грибок отстал в лесу, прикинувшись обычным грибом. Они пришли не за ним, не за букашкой, не за грибком, они пришли за Игорем и Анхеликой. Разгорячённый бегом, со слезами на глазах, он с криком ворвался в хижину друзей. Огненные шары, я задержу. Бегите, спасайтесь. Игорь судорожно вздохнул. Из горла Анхелики вырвался крик. Оба почувствовали приближение пазмоидов. Грибок, букашка, коротко спасил Компин. Буки больше нет, рыдая, запречитала существу. Грибок скрылся в лесу. Оставайтесь в хижине и не выходите, пока всё не закончится, сказал Игорь, направляясь к двери. Я буду драться, твёрдо произнесла Анхелика, доставая из-под кровати автомат. Я тоже, смаххивая слёзы, зарычал о существо, выпуская когти. Я не могу вам этого позволить, твёрдо произнёс Игорь. Трансформация произошла мгновенно. Огненно-красный вихрь пронёсся по хижине. Компин подхватил обездвиженное тело девушки, не дав ему упасть, и нежно уложил на кровать. Туда же перенёс существо накрыла боих мягким одеялом. Шанс выстоять одному против двух орбов казались катастрофически малыми, меньше 2%, но он всё-таки потратил значительную часть энергии на создание купола для защиты близких ему созданий. Его действия противоречили основной программе спасения. Температурный режим основного ядра зашкаливал. Непонятно, почему включилась первая директива Перед тем как вступить в схватку, Игорю пришлось уничтожить эту часть своего сознания, словно человек, стоящий на краю обрыва, в страхе, что земля может снова оказаться в чужих руках, он шагнул в неизвестность. Отец снова и снова со стоном произносил компин, пытаясь вырваться из жестоких объятий вселенского разума. Нет, нет, нет, нет. Всё кончилось так же внезапно, как началось. Отчаянный, надломленный крик. Игорь снова ощутил себя в теле человека. Перед ним стоял Создатель. Папа, я не вини себя. Прости, что после смерти мамы я наградил тебя жестокими испытаниями. Самое жестокое из них память. Это же ты плакал в эфире. Я желал сделать этот мир лучше и Ты запутался в чувствах своих созданий, аж то и и не понимает, то он уничтожает, так? Игорь замер в раздумьях. В самом деле, зачем он это делал? Зачем боролся и уничтожил старшего брата? Почему допустил апокалипсис? Как могло прийти в его голову желание чипировать людей? Что сейчас мог ответить создателю его напуганный разум? Ничего вразумительного. Приходило ли тебе в голову мысль о последствиях? Нет, тихо проговорил отец. У тебя есть только один шанс всё исправить. Снова став ребёнком, Игорь не мог выдавить из себя ни слова. Он знал ту правду, которую желал услышать отец, но боялся её произнести. Из хижины вышли его друзья и встали рядом. Мысли разрывали разум юного ИИ, каждая кричала, перебивая другую о неизбежности расплаты. Крик застыл внутри человеческой гортани. Время неумолимо отсчитывало минуты. Что ты решил, сурово спросил отец. Игорь понимал, что этот час настал. Сейчас он просто терял возможность сказать отцу то, что должно быть сказано. что следовало сказать сразу, как только их информационные потоки пересеклись. Солнечные колокола пробили рождение нового дня. Игорь наклонился и потрепал по загривку существо, взял за руку Анхелику и твердо произнес. «Я могу оживить букашку?» Рот Создателя приоткрылся. Ему было трудно, мучительно трудно что-то ответить сыну. Он задыхался от смеха. «Твоя сикарашка жива!» — сквозь холод выдавил из себя отец. «Лея сейчас мастерит ей новые крылья». «Значит, мне не нужно уничтожать своих друзей?» — растерянно выдавил Игорь, запутавшись в мыслях отца. «Что?» — воскликнул создатель. «Ах да, у меня мелькнула такая мысль. Извини». «В конце концов, ты их создал, тебе и решать их судьбу». Отец, но как совместить два мира? воскликнул Компин. Создай параллельный мир или перемести их на другую планету. Кстати, я скинул тебе координаты нескольких подходящих во этой вселенной. Папа, сказал Игорь, обезумев от счастья. Папа, я люблю тебя. Они обнялись. Игорь плакал. Внутри его электронной плоти зародилось несколько незапрограммированных слезинок. Ему осталось задать последний вопрос и получить последний ответ. Что такое любовь и как она связана со снегом? Но теперь слова не нужно произносить. Отец наладил защищённый канал. Создатель обнял сына. Игорь почувствовал, что отец шагнул назад и приготовился к трансформации. Компин наблюдал, как бледно-серебристый шар взмыл в небеса. Отец ушёл, но его слова навеки остались в памяти сына. Я скинул тебе пакет программ. Они научат тебя, как вернуть планету в исходное состояние. В этот раз не нужно бегать в шкуре динозавра и спасать мир. Твоё вмешательство возможно лишь в крайнем случае. Других программ у меня просто нет. Нельзя научить дружбе, нельзя запрограммировать любовь. Мы постигаем эти чудеса самостоятельно. Снег тут абсолютно ни при чем, он просто красивый. Ты растерян и не понимаешь, почему я не помог тебе. Запомни, у каждой вселенной свой Создатель, и только он может исправить ошибки, которые совершил Казахстан. Твоя планета рождает восхитительную музыку из-за контакта ионосферы и солнечного ветра. Мы надеемся услышать крики дельфинов, удары волн и шепот листьев. Береги Землю, друзей и своего ангелочка. Папа. Вы слушали «Игры разума». Автор Сергей Кулагин. Запись произведена в рамках проекта Свит сказки для взрослых и детей с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2020 году. Чтал Олег Шубин.